Глава 32. «Это они?» Маркус едва заметно кивнул. Его глаза сузились, превратившись в две узкие щели. «Но тогда все... Неужели...» Мой голос дрогнул. «Нет», — быстро ответил Маркус. «Они потеряли паруса, и груд мачты едва держится, но команда жива, просто прячутся. Видишь, как накренился корпус? Они, должно быть, укрылись на нижней палубе». «Ловушка». «Тебе лучше остаться в каюте», — отчеканил Маркус. Он разжал руку и осторожно двинулся к носу корабля. «Конечно, Маркус прав. Сейчас безопаснее всего остаться в каюте. И раньше я бы так и сделала. Но за то время, что я жила на Лоросе, мой характер несколько переменился. Забиться в каюте и ждать? Нет. Кара учила меня другому». Поэтому я решительно двинулась вслед за Маркусом, чувствуя, как адреналин растекается по венам, обостряя чувства. Я заметила, как он активирует артефакты. Едва видимый жест рукой, и над нами разросся защитный барьер. Невидимый глазу, но если присмотреться, можно было увидеть, как он слегка мерцает, искажая воздух, словно марева над раскалёнными песками пустыни. Команда находилась в напряжении. Они так же, как и я, чувствовали опасность и были готовы к бою. Некоторые из матросов не спеша и бесшумно доставали сабли. Другие готовили ружья, тщательно проверяя заряды. Я видела, как осторожно перекатываются маленькие бочонки с порохом, а бордажные кошки тоже были наготове. Разящий почти приблизился к обгоревшему кораблю, и я смогла различить название на его борту. Буквы, выведенные золотом. Теперь почернели от копоти и местами облупились. «Ахерон!» — прошептала я. Одна из рек из древних мифов, омывающих подземное царство. По позвоночнику пробежали холодные колючие мурашки. Воздух сгустился, и тишина стала почти осязаемой, нарушаемой лишь скрипом снастей до да тихим плеском волна борт корабля. Каждый наразящим замер в ожидании, готовый в любой момент вступить в схватку. Я глубоко вздохнула в морской воздух и вдруг услышала едва различимый хрип. «Маркус, эй!» Нам махали белым флагом, но вот команда и не думала облегченно выдыхать. «Дейрон!» — ответил Маркус, приближаясь к борту корабля. «Тебя, как вижу, знатно потрепало». Я вгляделась в лицо незнакомца. Черты лица, как у южанина. Смуглая кожа и необычные для такого типажа белые, словно снег волосы, скрученные в тугие жгуты. Черт бы тебя побрал, Дейн. Ты смог усовершенствовать свой корабль. Просто кое-кто читал чертежи вверх ногами! усмехнулся Маркус. Нужно было лучше учиться в академии, кузен. Академия, кузен? А не тот ли это Кузен, что обезобразил ногу Маркуса? Я сделала еще один шаг, выходя из-за его спины, и тут же пожалела об этом. Взгляд беловолосого мужчины упал на меня, и его губы скривились в ядовитой усмешке. «Так-так-так, женщина на корабле к беде», — проговорил он. Маркус обернулся и, наклонившись, прошептал. «Я же сказал тебе оставаться в каюте». «Эй», — донеслось Сахирона! — «у тебя знакомый запах. Мы встречались ранее». Я выпрямилась, вскинув голову. «Впервые вас вижу». «Нет-нет-нет, я точно тебя знаю». «Постой-ка». Даже с расстояния я смогла заметить, как мужчина стал втягивать носом в воздух. «Пекло». Внезапно рассмеялся он. «Маркус, а ты не говорил, что обзавелся истинной? Мы с тобой не друзья, чтобы я рассказывал такие подробности». «Не друзья, это верно». Продолжал улыбаться беловолосый. Но мы с тобой какие-никакие родственники. Ты предал свою страну, — отчеканил Маркус. Начав работать на Иртанию, нам с тобой не о чем разговаривать. Иртания, Гиз, золотые земли юга. Меня не волнует, на кого работать. Страны рождаются и умирают, а золото, золото вечно. Мы с тобой драконы, и ты, как никто другой, должен меня понимать». «Жреть на грудах золота — это твоя мечта?» «Быть свободным — вот моя мечта, кузен». «Это все, конечно, хорошо, но что мы будем делать сейчас? Я не могу тебя отпустить». «Зачем нам кровопролитие? Люди и так живут слишком мало. Давай поступим, как в древние времена. Битва драконов. Один на один». Маркус кивнул, словно соглашаясь, но я видела, как напряглись его плечи, а руки сжались в кулаки. Я оглядела палубу Ахирона и поняла, что Дейрон блефует. Никто не собирался сражаться один на один. «Это не свобода, Дейрон», — едва слышно проговорил Маркус, но Беловолосый все равно услышал. «Ты сам загнал себя в клетку». Дейрон открыл рот, чтобы возразить, но Маркус резко выпрямился и отдал приказ. «Команда, приготовиться к абордажу!» Началось настоящее светопредставление. Матросы Ахирона, словно по команде, выскочили из своих укрытий, обрушивая на нас град выстрелов из пистолей и ружей. Воздух наполнился едким запахом пороха. Маркус мгновенно оттеснил меня за спину, закрывая своим телом. Я видела, как пуля отскакивает от барьера, который он создал ранее. Но долго ли Маркус продержится? "Крюки!" скомандовал он, и матросы начали забрасывать Ахирон абордажными кошками. Я почувствовала, как разящий вздрогнул всем корпусом, когда корабли сблизились бортами. Защита слетела, и началось сражение. Звон клинков смешивался с криками раненых. Стоны боли разносились над палубой, пронзая сердце острой иглой. «Держись рядом со мной!» — крикнул Маркус, посылая в противников сноп искр. Но как я могла оставаться в стороне? Игнорируя опасность, я металась по палубе, стараясь помочь раненым. Мои руки, испачканные кровью и порохом, стягивали раны, губы шептали слова исцеления. Джейсу тоже досталось. Его ранили в плечо. «Вам бы лучше переждать». Морщинус от боли и магии процедил Мичман. «Я ведь целитель, это моя обязанность. Когда рана Джейса была исцелена, я помчалась к другому раненому. Но внезапно передо мной возник Дейрон». «Ну здравствуй, красавица». Усмехнулся он, обнажая слишком острые для человека зубы. «Не хочешь прокатиться?» Не успела я ответить, как воздух вокруг Дейрона начал искажаться. Его тело стало увеличиваться, покрываясь чешуей. Через мгновение передо мной уже стоял огромный белый дракон с горящими глазами. «Дейрон, нет!» Услышала я крик Маркуса, но было уже поздно. Дракон схватил меня своими огромными когтями и взмыл в воздух. Сердце замерло от ужаса, когда я посмотрела вниз и увидела, как стремительно уменьшаются корабли».